Что называется природой? Леса и луга? Горы, деревья и море, красота пейзажа? По моему мнению, молодежь замечает все это меньше, чем пожилой остепенившийся человек. Юноша не так уж склонен созерцать и наслаждаться природой. Он больше устремлен вовнутрь, к духовному, чувственное его отталкивает. «Что мы и доказываем», — сказал кто-то, по всей вероятности, Дунгерсгейм. «Мы, странники, лежащие на соломе, завтра отправимся в тюрингские леса, в Эйзенах и Вартбург». «Ты все говоришь по моему мнению», — заметил еще кто-то. «А хочешь, вероятно, сказать согласно моему опыту». «Вы ставите мне в упрек, что я свысока говорю о молодежи и себя от нее отделяю. А теперь я вдруг должен себя ей противопоставить?» У Ливер -Кюна, сказал тут Дейчлен, есть свои соображения относительно молодежи и поры юности. Но, тем не менее, он не отрицает ее специфического жизнеощущения, заслуживающего того, чтобы с ним считались А это главное. Я же возражал против самоистолкования молодежи, лишь постольку, поскольку оно разрушает непосредственность жизни. Но возведенное в степень самосознания оно повышает интенсивность жизни. И в этом смысле, вернее в этом масштабе, я считаю самоистолкование положительным. Идея юности — это привилегия и преимущество нашего народа, немецкого. Другие народы ее почти не знают. Самобытный смысл юности им, можно сказать, неизвестен. Они удивляются подчеркнуто своеобычному и одобряемому старшими поведению немецкой молодежи, даже ее непринятому в буржуазном обществе костюму. Пусть их. Немецкая молодежь, именно как молодежь, Представляет немецкий дух, юный, с великим будущим, незрелый еще, если хотите, но что с того? Немецкие подвиги всегда совершались в силу такой вот могучей незрелости. Недаром же мы народ реформации, ведь и она была следствием незрелости. Зрелым был флорентинец времен Возрождения. Перед тем, как пойти в церковь, он говорил жене, ну что ж, воздадим честь этому распространенному заблуждению. Но Лютер был достаточно незрел, достаточно народен, по-немецки народен, чтобы создать новую очищенную веру. Да и что сталось бы с миром, если бы последнее слово было «зазрелостью»? А так мы с нашей незрелостью подарим ему еще немало обновлений и революций. После этих слов Дэчлина все некоторое время молчали. Видимо, в потемках и в тихомолку тешились чувства молодости, личной и национальной, проникнутой общим пафосом. В словах «могучая незрелость» для большинства было много лесного. «Если бы я мог понять, — прервал молчание Адриан, — почему, собственно, мы так уж незрелы, так уж молоды, как ты говоришь? Я имею в виду немецкий народ. В конце концов, мы прошли не меньший путь, чем другие. И, может быть, только наша история, то есть то обстоятельство, что мы чуть позднее других объединились и обрели общее сознание, морочит нас идеей юности». «Нет, не так», — отвечал Дечлин. «Юность в высшем смысле этого слова не имеет ничего общего с политической историей, да и вообще с историей. Она — метафизический дар, некая структурность предназначение. Разве ты не слышал о немецком становлении, немецком странствии, о бесконечном пребывании в пути немецкой сущности? Немец, если хочешь, среди народов вечный студент, вечный искатель. — а его революции, — с коротким смешком вставил Адриан, — это студенческий разгул всемирной истории. Весьма остроумный Лверкун Но я удивляюсь, что твой протестантизм позволяет тебе быть таким остроумным. Однако можно было бы и посерьезнее отнестись к тому, что я называю юностью. Быть юным значит быть первозданным». Значит все еще пребывать у истоков жизни, значит иметь довольно силы, чтобы подняться и сбросить оковы от жившей цивилизации, отважиться на то, на что у других не достанет жизненной отваги, а именно вновь возвратиться к праэлементам. Отвага юности ⁇ это дух того, что зовется ⁇ Смерть ⁇ для жизни новой, ⁇ знание о смерти и новом рождении. «Разве все это такое уж немецкое?» — осведомился Адриан. «Новое рождение когда-то называлось Реначементо и имело место в Италии. А «Назад к природе» впервые было нам рекомендовано по-французски. «Первое было лишь обновлением культуры», — парировал Дэчлин. «Второе — сентиментальной пасторалью». Из постарали упорствовал Адриан вышла французская революция, а Лютерова реформация была только ответвлением Ренессанса, его преломлением в религиозном сознании. В религиозном сознании то-то оно и есть, а религиозное мышление — нечто совсем иное, чем археологическое обновление или общественный переворот. Религиозность... Пожалуй, это сама юность, отвага и глубина жизни отдельного человека, воля и способность к действию, естественность и демоническое начало бытия. И Кверкегор вновь довел это до нашего сознания, заставил нас всем существом это почувствовать и усвоить. Кьеркегор, Сэрон... 1813-1855, датский богослов, философ и поэт, пессимизм и иррационализм которого поднимаются на щит представителями многих современных философских направлений. «Так ты религиозность считаешь именно немецким даром?» полюбопытствовал Адриан. «В этом смысле...» Который я ей придал, в смысле спонтанной юности духа, веры в жизнь, в Дюрерова всадника, рядом со смертью и дьяволом, безусловно. Дюреров всадник, гравюра на меди Дюрера, 1513 год, изображающая рыцаря на коне, рядом с которым смерть, а сзади дьявол. А Франция... Страна соборов, король, который именовался христианнейшим королем Франции, давшая миру таких богословов, как Боссеуэ, как Паскаль Боссеуэ Жак Бенинь, 1627-1704 французский проповедник и богослов, Паскаль Блес, 1623-1662-французский философ, богослов и Математик. Это было давно. Франция по воле истории уже веками является поборницей антихристианства в Европе. У Германии миссия прямо противоположная. Ты бы знал и чувствовал это, Леверкюн, если бы не был Адрианом Леверкюном, иными словами, слишком холодным, чтобы быть юным, слишком разумным, чтобы быть религиозным. С таким разумом можно далеко пойти, и в церкви, но не в религии. — Вот и спасибо, Дэчлин, — рассмеялся Адриан. — На добром немецком языке и без всяких околичностей, как сказал бы Эренфрид кумпф ты неплохо меня отделал. Сдается мне, что и на церковном поприще я уйду не слишком далеко. Но, разумеется, не будь церкви, я бы не сделался богословом. «Нет, я отлично знаю, что лишь самые способные из вас, лишь те, что читали Киркегора, правду в том числе и этическую, целиком перелагают в область субъективно-индивидуального и отвергают понятие паствы. Но что касается меня то я не могу сочувствовать вашему радикализму, которого, безусловно, надолго не хватит, ибо он — своего рода студенческая вольность, так же, как не могу сочувствовать и вашему кьеркигоровскому отделению церкви от религии. В церкви, даже при нынешнем ее состоянии, обмерщенной и обуржуазившийся, я усматриваю единственный оплот порядка — институцию, объективно дисциплинирующую, способную удерживать в должном русле нашу религиозную жизнь. Без церкви она впала бы в субъективно индивидуалистическое одичание, растворилась бы в непроглядном хаосе, превратилась бы в мир фантастических ужасов, в бескрайнее море демонии. Отделение церкви от религии равнозначно отказу от развлечения религиозной жизни и безумия.